30-40 лет разделяют этих героев. На смену апокалиптическому романтизму революции пришло время мирной жизни и подведения итогов. За что была пролита кровь? Куда делась та огромная энергия, которую истратил русский народ на преобразование жизни? И что из этого получилось? Шукшин и дал такой ответ. Коммунистическая власть не смогла уничтожить Россию. Вот, если угодно, один из главных его выводов и уроков. Русский народ, соблазненный эгалитарными и апокалиптическими идеями, идущими и от заморских утопических ересей, и от русского сектантства, сумел переболеть этими недугами, освободиться от них и устремился, хотелось бы сказать, к нормальной ладной жизни и разделить известную точку зрения о том, что жизнь взяла свое, Все ужасы гражданской войны, коллективизации и репрессий быльем поросли. Россия переварила социализм, и колхоза переварила, и все в стране пошло своим чередом, пока проклятые демократы власть не перехватили и не загубили великую державу. Но что-то здесь не сходится, и опять-таки именно Шукшин разглядел одну очень важную вещь, имеющую отношение к тому, с чем столкнулась Россия на излете социализма, Он изобразил и лучшее, и худшее, и непобедимую человечность, и превращение вчерашнего холопа в тирана, когда человек, облеченный самой малой властью, относится к тем, кто от него зависит, как к быдлу. В этом смысле очень характерен документальный рассказ Кляуза. История о том, как в больницу, где лежал Шукшин, к нему не пустили двух его друзей. Не пустили, потому что тетенька на вахте заортачилась, Здесь Шукшин смыкается с Чеховым, с его взглядом на природу человека. Добровольное рабство у одного и тиранство у другого, как явление одного порядка. Не купец Лопахин, а лакей Яша стал героем времени. Однако сознание этой беды не переросло у Шукшина в национальный нигилизм, презрение или злорадство, как у иных из его современников. Как бы ни был суров его взгляд на русское настоящее, Он никогда не унижал человеческого достоинства. И здесь проходит очень важная грань между Шукшиным и той литературой, которая получила позднее название Чернушной и была проникнута брезгливостью по отношению к России, неважно, советской или нет. Но в то же время шукшинская обостренная русскость не стала для него сигналом к поиску внешних врагов и мистических заговоров против России. Судьбы героев обиды, степки, материнского сердца трогают своей обыденностью и невозможностью обвинить во всем большевиков, масонов, интеллигентов. Если бы все было так просто. Поставивший вопрос, что с нами происходит, он верно знал, чувствовал и то, что с нами произойдет. Знал, что в рождающемся на его глазах будущем, нашим главным искушением, соблазном, наказанием и испытанием, станут не бессильные члены исчерпавшего себя коммунистического движения, не дряхлый монстр под названием КПСС, которому уже давно никто не поклонялся, ни КГБ и даже не Запад как таковой, где он часто бывал и не был склонен его ни идеализировать, ни демонизировать, а станут те энергичные люди, название одной из его пьес, что придут на пустое место и в нем поселятся. Причем в большей степени это проявится в женщинах. И это тоже момент очень особенный и важный, чисто шукшинский момент. Когда еще в 70-е годы вышел небольшой томик записных книжек Шукшина, едва ли не первая запись в них была такой. Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии – женщина. Это грустно, но это так. Русским писателям и в XIX, и в XX веках было свойственно женщину идеализировать – Русская женщина – образец верности, преданности, жертвенности. Шукшин пошел поперек. Очень часто в его рассказах встречается один и тот же мотив – жадные, глупые жестокие жены доводят своих мужей до пьянства, до тюрьмы или даже до смерти. Вспомним хотя бы рассказ с замечательным названием «Жена мужа в Париж провожала», где успешливая жена, потомственная портниха, Доводит до самоубийства своего неприспособленного к городской жизни не перестроившегося деревенского мужа. Тот же мотив звучит в рассказе Алёши Бесконвойной. «А довела тоже жена родная. Тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать. Да до каких же я пор буду мучиться-то? До каких, до каких?» Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, Взяла, да еще дыкнула: «Давай, давай, сильней! Ну-ка, лоб крепче! Или стенка!» Иван сгреб ружье. Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисию и предупредили. «Смотри, а то не в роду ли это у них!» И Таисия отступилась. Да и в менее трагическом по содержанию, всем известном микроскопе, чем все кончается» тем, что жена продает дорогую мужнину игрушку, из благих намерений продает купить детям одежку, а муж снова начинает пить. В рассказе «Мой зять украл машину дров» жена фактически сдает своего мужа злобной теще, а та подводит его под доблестный советский суд. Едва ли не исключение другой хрестоматийный рассказ «Сапожки». Там жена мужа поняла, но это чудо, мечта. Обратных примеров куда как больше. В шукшинском мире мужчина хрупче, уязвимее, душевно обнаженнее, чем женщины, а особенно замужнее. К одиноким брошенным вдовам у него иной счет и иное отношение. Например, рассказ «Вянет, пропадает». И если говорить о шукшинских чудиках, то необыкновенные, сокровенные люди у него не женщины, а мужчины. И именно с ними чаще всего происходит беда, Пожалуй, единственное исключение – Люба Байкалова из «Калины Красной». Но эта вещь стоит слишком особняком, да и неординарность Любы в том, что она до конца понимает, принимает, верит вчерашнему заключенному. А многие ли женщины на такое способны? По Шукшину семейные отношения в России переросли в войну, чего в прошлом при всей тяжести тогдашней жизни не было. И это усиливающаяся от поколения к поколению внутренняя война – проходящая сквозь все русское бытие, страшнее, уродливее любой политической диктатуры и тоталитаризма, потому что она, а не советская власть с ее институтами, ломает людские судьбы. Характерна сцена мужского разговора о женском между героями рассказа страдания молодого Ваганова». «Я так скажу, товарищ Ваганов», — понял, наконец, Попов, «с той стороны, с женской, оттуда ждать нечего». Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же. Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди, что не семья, то разлад. Что не семья, то какой-нибудь дораскосяк. Да Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы. Баба, она и есть баба. «На кой же черт мы тогда женимся?» спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией. «Это другой вопрос». Попов говорил свободно, убежденно. «Правда, наверное, думал об этом. Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтобы была сила терпеть все женские выходки. Но есть же нормальные семьи. Да где? Притворяются. Ссоры из избы не выносят, а сами втихаря бушуют». «Ну, елки зеленые!» – все больше изумлялся Ваганов. «Это уж совсем мрак какой-то! Как же жить-то?» «Так и жить. Укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают. И обижаться на их за это не надо, раз они так сделаны. Чего обижаться?» Разумеется, слова героя не следует полностью соотносить с авторской позицией, Но слишком много здесь выстраданного, личного, чтобы считать эту дистанцию чересчур большой. Шукшин и писатель и человек был, безусловно, патриархального склада. Скоро детей рожать разучитесь. И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. лодари. Совсем испортился народишко. Ворчит, а на самом деле очень точно описывает состояние умов и нравов безымянный старик из рассказов «Профиль и анфас». И характерен переход от этого драматизма к описанию природы, служащей местом действия. А день тихо умирал и сливал в теплой сырости. Там, в этом опять же не самом известном шукшинском рассказе, есть поразительное место, когда уезжающий из дома от нанесенной ему обиды, вот вечный шукшинский мотив, но каждый раз по-разному звучащий, молодой парень Иван прощается с родной избой, Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать «Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван давно уж запомнил слова. Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал «Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю» и пошли по улице. Мать, сын и собака. Нечто похожее будет потом и у Шукшинского тезки и друга Василия Белова. Есть чудная фотография, где они сидят вдвоем перед поленницей дров в родной Беловской деревне Тимонихи. В романе все впереди, непрочитанным, непонятым, обулганном тогдашней критикой, а ныне несправедливо позабытым. И Белов ведь тоже, к слову сказать, не был никаким диссидентом, Но сколько горького и праведческого было в его сочинениях. Чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами. Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам. Разве не это с нами произошло и продолжает происходить? И поразительная вещь. Именно через беловые Шукшина, через тех, кого называли деревенщиками, проходило понимание всей русской жизни – и шла «правда», та, без которой по Шукшину нет нравственности. Здесь смыкаются две максима времени. Солженицынский призыв «жить не по лжи» и шукшинская «нравственность есть правда». Недаром так любил Солженицын и Шукшина и Белова, и всегда взволнованно о них говорил. Да и они оба не случайно отзывались о нем очень высоко, не участвовали ни в каких кампаниях против литературного власовца. А Шукшин замечал – что ничего политически враждебного в произведениях Солженицына не видит. Это и есть то единое, существующее вне конъюнктуры пространства русской корневой жизни, которое Шукшин стремился запечатлеть, осмыслить, так что его фильмы и актерские работы дополняют то, что делал он в прозе или в публицистике. При всей разбросанности его таланта это была его русская сверхзадача. Цель, которую он перед собой ставил – и который с невероятным упорством шел своим путем. Его не всегда понимали и принимали. Не все задуманные фильмы он смог снять. Так не был снят очень дорогой для Шукшина фильм о Степане Разине. Не все получались, как, например, не имела успеха картина «Странные люди». Хотя какие актеры там играли? Евгений Евстигнеев, Любовь Соколова, Павел Санаев. Не всегда гладко шла в печати проза, В новом мире больше не берут печатать. Позвонили сейчас из современника. Повесть не берут. В течение года ничего острого не будем давать. Раньше бы расстроился, писал он Белову в 1974 году. И в том же письме заклинал. Не падай духом, не падай духом, Вася. Это много, это все. Много не сделаем, но свое сделаем. Он и делал. Работник был поразительный, жил на износ, не позволяя себе никакого отдыха. Вечный двигатель, им самим изобретенный и запущенный до тех пор, пока не износилась главная деталь – сердце. Вот что такое Шукшин. Горько, что он рано ушел, но чудо, сколько ему удалось наперекор всему сделать. И ведь непонимание он встречал не только в верхах. Когда вышел фильм «Печки-лавочки», на Шукшина обиделись земляки – не так изобразил их. «Я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмо короткое и убийственное. Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас», – писал он позднее в статье «Слово о малой родине». Фильм раскритиковала и местная пресса, обвинив режиссера в том, что он оторвался от жизни и не знает, какие преобразования произошли на селе. Он переживал, Можно даже сказать, оправдывался. А больше всего тревожило, как это огорчит его мать, которая была для него самым дорогим человеком. Примечание. Тоже, кстати, чисто Андрей Платоновская, когда мать значит для героя больше, чем жена. Вспомним в «Сокровенном человеке». Он вернулся к детской матери от ненужной жены. Конец примечания. Ты там не расстраивайся из-за глупой критики. «Не всякий же, кто ощерится, тот и сказал умное слово. Я делаю свои картины не для дураков. Обидно только, что за них же, идиотов, вступаешься, и они же намерены в тебя грязью кинуть». Ну, видно, это всегда так было. Я спокоен», – писал он Марии Сергеевне, хотя никакого спокойствия в его душе быть не могло. И чем стремительнее сокращалось отпущенное ему время, тем тревожнее становились его рассказы, и острее чувствовалось в них приближение беды. Не только личной, но и нашей общей. Писал Шукшин и о церкви. Сын своего времени, он не был ни воцерковленным, ни религиозным в прямом смысле этого слова человеком. Но Бога всегда помнил. И в рассказе «Охота жить» старый охотник не случайно говорит своему будущему убийце. «За убийство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от него не уйдешь». Да и герой Калина красный, отпетый вор Егор Прокудин, каялся перед храмом на холме. Не смел войти, но каялся и мученической смертью искупал свои грехи. Однако едва ли сам Шукшин связывал с возрождением церкви большие надежды. Он писал о ней, о ее людях, зло и несправедливо, но писал со своей позиции честно. Как думал и как видел, как писал обо всем без грима. Взять хотя бы рассказ «Верую», о замысле которого он оставил запись. Взвыл человек от тоски и безверия, пошел к бывшему попу, а тот сам не верит. Вместе упились и орали, как быки недорезанные, «Верую». В рассказе поп не бывший, а действующий. И действие происходит не когда-нибудь, а в день воскресный. Но главное, взвыл от тоски и безверия от нравственной опустошенности, которую нечем заполнить. От этой тоски, от внутреннего разлада мучаются многие шукшинские герои. И Степка из одноименного рассказа, которого тоска гонит из тюрьмы домой за несколько недель до окончания тюремного срока. И жутковатый спирка Расторгуев из Сураза. И герои пьесы, а поутру они проснулись. И даже демагог Глеб Капустин из вечного русского рассказа срезал тоже персонаж очень неоднозначный. Всех их что-то мучает, не дает покоя, и каждый из героев тайна, бездна, каждый несет в себе опасность взрыва. Это очень хорошо показано в рассказе «Мой зять украл машину дров», когда главному герою, шоферу Веньки с Блицкому, попадается на дороге гладкий, сытый прокурор, едва не упекший его на три года в тюрьму. «Эх!» – крикнул вдруг Веня, как в пустоте, громко – а не ухнут ли нам с моста? Он даванул газ и бросил руль. Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора и увидел его глаза, большие, белые от ужаса. И Винке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста. Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Вене скинул газ и взял руль, и остановился. Прокурор вылез из кабины, глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей. Вене включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг устал. И хорошо, что он остался один в кабине. Спокойнее как-то стало. Лучше. Безотчетная, спонтанная готовность русского человека совершить бросок в бездну от невыносимости жизни была Шукшину понятна и близка. Россия Шукшина не просто глубоко больна, но сейсмически опасна, ее то и дело трясет или вот-вот тряхнет. Он не указывал пути к исцелению. Он, не боявшийся брать самые страшные советские, да и нынешние российские темы – тюрьмы, больницы, суды, убийства и самоубийства – был по известному речению не врачом, но болью больше, чем кто-либо из его современников. Но все же, как ни страшна, как ни опасна, как ни хрупка и трагична русская жизнь в изображении Шукшина, пессимистом Василий Макарыч никогда не был, в уныне не впадал, Россию не хоронил и страшного будущего ей не пророчил. Напротив, самые светлые шукшинские образы – дети. И дело не только в очаровании детства, в той чудной власти, которой имеют дети над мужчинами. Именно дети, а не женщины. Женщины этой властью зачастую подло пользуются. И не только в той нежности, которую отцы в шукшинских рассказах по отношению к своим чадам испытывают. Дело в том, что по шукшину пытливые, нацеленные на знания дети, обеспечат России иное будущее. Это чувствуется в самых разных его вещах. Например, в рассказе «Космос и шматок сала» в чем-то перекликающемся с уроками французского Валентина Распутина, а точнее, по времени написания, предваряющим его. Это история мальчика, которого родители послали из родной деревни, где нет средней школы, учиться в большое село. Рассказ о том, как он там выживает. И здесь, как и у Распутина, показан сильный характер, личность, человек, в чье будущее автор верит. Да и в микроскопе, пусть не у главного героя, но у его детей, все получится, образуется. В сущности, шукшинский хронотоп представляет собой повествование о дивных людях тяжкого прошлого, о невыносимом настоящем и о хорошем будущем. Это очень русская, крестьянская модель, русское отношение ко времени, которое Шукшин выразил. И можно представить, как горько переживал бы он то, Что произошло с повзрослевшими детьми России в девяностые годы? Что происходит с ними сегодня? Что творится с нашими нравами, образованием, с теми же судами, больницами, тюрьмами, с русской деревней, с большими и малыми городами? Но с еще большей уверенностью можно сказать, что и тогда Шукшин не усомнился бы в России и нашел бы, увидел в ней то, что и на этот раз нас вывезет».